В мы отдыхали три часа, проспав два из них. Затем опять продолжили марш. Солнце жгло наши лица, снег блестел, наши губы начинали трескаться. Когда солнце ушло за холмы на другой стороне большой реки, мы следовали в пункт А. Это было как на параде: люди, лошади и повозки, идущие чеканным шаг. Вечером, когда мы расселись вокруг стола, на наших лицах были глубокие борозды морщин, эти характерные линии от уголков глаз и носа. Утром орудия были готовы действовать. С позавчерашнего дня мы на новой огиргарной позиции. Несмотря на напряжение, я в полном порядке. Ярко светит солнце, а немного позднее я поеду дальше с французским вольфом в нашем маленьком радиофургоне. Мы не ожидаем боевого контакта с противником до завтра. Как раз когда я в спешке завершал свой доклад, атаковал русский истребитель. От него на мою бумагу попала грязь, а выбитые ударной волной оконные стекла ударили мне в спину. Лейтенант К был ранен. Во второй половине дня я пошел с Францем Вольфом и Иеном Брауном в качестве артиллерийских связных батальона Ула. У нас опять была наша маленькая повозка с конем Федором в качестве тягловой силы. Ен был возницей и оператором одновременно. Мы перевалили через холмы, под ослепительно яркими лучами солнца. Приближались шесть русских бомбардировщиков с четырьмя нашими истребителями на хвосте. Они прижимали их к низу. Прежде чем яростной погони исчезла за деревьями, два больших русских самолета завалились на бок и рухнули, оставив за собой шлейфы дыма. Мы переправились через Днепр, который тут не шире Кинсыга. В н Эн... Пехота вышла на позицию, окапываясь и двигаясь маленькими группами на ровной полосе земли перед лесной полосой, где появится противник. Удар нанесен по левому флангу полка. Силы противника прорвались и уже удерживают территорию. Фланг укрепляется. Мы выдвигаем постоянно действующие дозоры. И готовимся к атаке. 8 марта 1943 года. Неприятель подходит силами в 5000 человек на левом фланге дивизии. Наши корректировщики огня докладывают об их передвижениях. Наша собственная атака уже встречает сильное сопротивление, но к вечеру все снова успокаивается. Солнце заходит в необыкновенно живописных красках, распространяя дымчато-золотистое сияние, контрастирующее с ясными голубыми тенями зимней ночи, которые медленно двигались к востоку. Двое из нас шли через поля с затвердевшим снегом, в то время как Франц сел в повозку, чтобы окольным путем ехать через мост. Удаляясь, они становились все меньше и меньше на фоне пустынного пейзажа. Федор? воска и франц на месте кучера. Затем они снова приблизились к нам через пологи холмы. Мы нашли батарею в тронуться в путь. Дома были пусты со всеми этими признаками окончательного бегства, которые делают человеческое жилье столь унылым. Мы присоединились к колонне и шли маршем в сторону заходящего солнца. Наступил вечер. Путь становился труднее, дул колючий ветер. Больше он уже не был нежным и игривым, а был голубым и твердым, как сталь. Он хватал за лицо и пронизывал насквозь все тело. Мне было холодно в своей тонкой шинели без рубашки под нею. Я попросил тулуп, но он тяжким грузом лег на мои усталые плечи. Что-то было не в порядке с моим левым коленом. Мы уже прошли десять километров, а предстояло пройти еще тридцать. Усталость сжимала голову отупляющим, оглушающим обручем.